попути своего сердца. Причастие Христу вовсе не обрекало Иуду на путь закона Божьего. Христос, закрыв его душу от слияния с сатанинской вечностью, и сейчас не ставит ему колено на грудь. Причастие Христу лишь даёт ему возможность раскаяться, а не спасает заведомо. Христос благодатью причастия ограждает его от беспаметного слияния с адом и даёт Иуде увидеть, что он натворил. Увидеть нормальными его собственными глазами, а не через мутные гляделки сатаны. Иуда сам себя загнал в угол. Христос рушит стены и ставит его в центр. Вот тебе последствия. Смотри, думай и решай. Оттащить от края не получилось. В пропасть он всё-таки рухнул, но разбился не до смерти. Израненный, изувеченный, но он жив. Это то, что мог сохранить в нём Христос без его собственной выраженной воли. Он даёт Искариоту быть самим собой. Царский, божественный, абсолютно незаслуженный дар. Дар неизгладимой любви Христовой. сохранивший жизнь его телу и его душе. В утренние часы раскаяния мы видим того Иуду, которого 3 года назад призвал за собой Христос, настоящего, живого, не сплетённого волей с сатаной, такого, каким его знал Иисус, каким он сам себя знал, и перед ним стоит свободный выбор, как поступить. Вот он, момент истины. Он мог и не раскаяться. Был бы таким, как о нём традиционно пишут. Не раскаялся бы. Карьерист, серебролюбец, лицемер, ищущий не креста, а всевозможных выгод. Помилуйте, остался бы жить и нашёл бы, чем себя оправдать. Я ещё раз напомню, что Иуда не читал Евангелия и не знает, что будет дальше. А из того, что он видит на суде, с неумолимой очевидностью вытекает одно: полный провал всех их мессианских планов, надежд и ожиданий. Иисус, униженный, беспомощный, осуждённый на смерть, никак не может быть царём Израиля, которому суждено освободить страну и исполнить чаяния народа. Значит, ложью были 3 года их жизни, ложью все упования, как лично честолюбивые, так и искренне патриотические. Ну так провались Христос в пекло, чего тут в петлю лезть? Не выгорело здесь, поищем что-нибудь ещё. Но разве что Иуда был огалтеллый фанатик, жестоко обманутый в своих мессианских ожиданиях. Тогда он просто покончил бы с собой на всякий случай, дождавшись казни. А расчётливый карьерист решил бы, что ни одно заблуждение не стоит жизни. В любом случае сам Иисус стал бы для него грандиозным разочарованием, обманщиком, и ради его спасения Иуда не старался бы подставиться под камни, признаваясь в преступлениях, стоивших смертной казни. Наоборот, ещё и уверился бы в своей правоте. Ты нам лгал, так ответь за это. Умри. Нет. Ни карьерист, ни фанатик не раскаялись бы в убийстве аж до самопожертвования. Потому что в их глазах и Иисус был бы виновен, и не карьерист, ни фанатик не сказали бы про него: кровь неповинная. Но даже искреннее раскаяние могло повести его другим, гибельным путём. Иscariot вполне мог покончить с собой в приступе невыносимой муки, без всяких разговоров и отсылок к закону. И это было бы отвержение благодати причастия. последнее, пусть и неосознанное отталкивание руки креста. Потому что в этот момент он бы думал не о нём, не о своей вине перед ним, не о том, как поступить правильно, а о том, чтобы облегчить себе заслуженное страдание. Но он выбирает сначала путь самопожертвования, а потом путь закона Божьего, смучительной, позорной и показательной казнью преступника. И это его собственное человеческое решение, созвучное его характеру и тому, что у него в душе и в сердце. Пошёл по пути своего сердца, как говорит пророк. Книга пророка Исаии, глава 57, стих 17. Очень самоотверженный путь, в прямом смысле полного отвержения себя, без малейшей надежды ни то, что на награду, даже на милосердие. человеческое и божье. Просто потому, что заслужил. Достойное по делам моим приемлю. Смотри Евангелие от Луки, глава 23, стих 41. Его раскаяние абсолютно подлинно, глубоко, как только возможно, и больше, чем сделал он, сделать было нельзя. Но провести Иуду путём раскаяния мало. Само по себе оно никак его не спасёт и посмертную участь его не облегчит. Человек, летящий в пропасть, может очень сожалеть о причинах, по которым рухнул туда, но спасти от смерти его может только чья-то рука, схватившая за шкирку. Раскаяние не избавит его от одиночества шеола, а шеол обрекает на адскую вечность. Христос это знает. освобождая его от сатанинской власти в Гефсимании, он, конечно, знает, что при должном раскаянии ценой свободы будет жизнь искорёта. Тот просто не сможет жить. В отречении от греха он отдаст всё, и жизни своей вынесет приговор, и душе. Потому что подлинное раскаяние требует именно этого. но было бы странно спасти его в Гефсимании, чтобы вот так просто отдать шеолу. Половинчатые меры, не почерк креста. Всё и всегда он совершает во всей полноте.